Глава пятнадцатая. Мальчишник. Соломатин Никита Викторович. Отметить последний день свободы Майкла я хотел помочь провести с размахом. Но меня приятно удивили. Все сделали по-простому. Банька, русский стол и березовые веники. Приехал весь клан жениха. Кто-то сходил за дровами, кто-то топил баню, некоторые готовили и царила невероятная душевная атмосфера. Я жарил шашлыки и купаты и просто наслаждался моментом. Банька получилась знатная, которую, кстати, построили на заднем дворе за день. В общем, нас было человек 12, все дружелюбные и открытые. Все ценят Майкла и уважают. Охотники рассказывали интересные истории и мерились силами. Что меня еще удивило — На алкоголь почти никто не налегал. Всем и так было хорошо. «Ну что? Как насчет девочек?» Громко прокричал Дариан, зайдя в баню. «Дариан, у волков нет измен. Они невозможны. Если он связан с жизнью и душой, его мир крутится только вокруг одной единственной женщины». Серьезным видом сказал Майкл. «Здесь все в браке, кроме Филиппа и Никиты». «Один еще мал, не надо мальчонку развращать». «А насчет Никиты?» Все взгляды обратились на меня благодаря Майклу. «Ну, если Никита не прочь...» Заставил меня покраснеть Дариан, и все покатились со смеху. «Нет, мое сердце тоже занято. Я думаю, я скоро рискну и украду у вас вторую дочь. И мы должны будем поторопиться, папа Дариан». Сначала было затяжное молчание, а потом все снова зашлись в смехи. «Да, Катерина кого угодно в свои силки заманит, ведьмочка моя!» И Дориан усмехнулся каким-то своим мыслям. «Да, как только я ее увидел, сразу понял, что свяжу свою жизнь вместе с ней. Я надеюсь, девичник у них проходит спокойно. Они девочки умные, но, по крайней мере, они пообещали». Уныло потянул Майкл. И я его понимаю, но насколько успел узнать этих девушек, волноваться нужно только в том случае, если где-то произойдет взрыв. Да, надеюсь, ответил я протяжно. С ними Анастасия, а у нее холодная голова, так что можно не переживать. Это уже Дариан постарался нас с Майклом подбодрить, а потом было застолье, а дальше по классике жанра. «Очнулся я в месте не из приятных для пробуждений, и память меня подводила». Глава шестнадцатая. Девишник. Меридиана Рейс. Ночью меня серьезно мучил кошмар. Не как обычно, а более реалистичнее, что ли. А вот утром меня спасло ведро холодной воды на голову. Эти двое безбашенных стояли надо мной с ведром, а я была вся в прострации и дрожала от холода. «Ты нам должна последний день свадьбы!» И Катерина улыбнулась, пряча ведро. «Майкла и Дориана я убедила, что все будет по-тихому», подбодрила меня Анастасия, «Но чует моя попа, будет все иначе». «А почему начали с водных процедур?» Негодовала я, хотя меня это спасло». «О, милая, я сделаю так, что этот день ты запомнишь надолго». Кинув меня джинсы и майку, протараторила Катерина. «А теперь по магазинам, и нас ждет Александра в спа-салоне. И вообще-то мы опаздываем, просто решили дать тебе выспаться. Думаю, Майкл после свадьбы тебя вообще из постели не выпустит». И она рассмеялась. Анастасия была последнее время очень странная но старалась веселиться. От меня не ускользало ее странное поведение, натянутые улыбки и напускное веселье, но пока я не решалась спросить у нее напрямую о причинах. Приведя себя в порядок, мы отправились в центр города в самые дорогие бутики и очень долгое время провели в интим-магазине. Такое количество белья и платьев я не переношу за всю жизнь. Я не жалуюсь, но у меня коллекция тоже неплохая. Протестовала я, но Катерину было не остановить. Милая, у нормальной девушки должен быть большой запас сексуальных стринг, чулков, платьев и один обалденный мужик. А не наоборот. Девушки иногда путают. И мы в голос засмеялись. Как только покупки были завершены и со СПА-процедурами было покончено, время подходило к одиннадцати вечера. Ну а теперь, девочки, нас ждет столик на троих в самом лучшем клубе. И мы загрузились в машину. Чувствую, будет весело. Надела я на эту ночь новенькие джинсы заниженной талии и белоснежный топ, в котором очень аппетитно смотрелась грудь. Сверху была накинута джинсовка в тонк джинсам. На ноги обула белоснежные босоножки на прилично высоком каблуке. Мою гриву уложили в салоне. Прямые волосы, как шелк, блестели огоньками в ночи. Макияж был очень яркий по моему мнению, но сегодня можно. Клуб был великолепен. Секьюрите пропустил нас без проблем, хотя очередь там была приличная. Энергия внутри была очень жаркой. Она проходила сквозь меня, и это поднимало мне настроение. Великолепно. Подойдя к нашему столику, сразу же вызвали официанта. «Ну что, по чуть-чуть?» Обратилась я к девочкам. «Для начала». Мила улыбнулась мне Анастасия. К нам подошел смазливый блондинчик, и Анастасия начала его смущать, гладя выпуклую грудь через бирюзовую кофточку. Нам виски. Да побольше. Горький шоколад и сырные палочки. Да, сейчас все принесу. И смущенный официант поспешил убежать, а мы начали хохотать. Ну что, покажем этим сонным мухам, как надо отдыхать? После того, как девочки выпили за мой последний день свободы, предложила я. Во мне и без алкоголя азарта хоть отбавляй. И понеслось. Танцы. Я отрывалась и летала, иногда почти забывая дышать. Ловила момент. Энергия переполняла меня, и тут заиграла моя любимая песня. Я вскочила на барную стойку. Следом ко мне присоединилась Катерина в чёрном пиджачке, под которым ничего не было. Её чёрные брючки красиво подчёркивали попу. Все стали подбадривать и хлопать. Я отдавалась танцу, словно занималась любовью, Страстно и неудержимо. Мы зажигали, как в последний раз. Я протянула руку Анастасии, и она поднялась к нам. Тут резко затихла музыка, к нам подошли охранники, помогли слезть с барной стойки. «Вам нужно на танцпол!» И, взяв за руку, они потащили меня туда. В образовавшийся на танцполе круг вышел милый молодой парень в очках и озорно всех поприветствовал. Но ну, а сейчас у меня для всех мужчин очень прискорбная новость. Мы провожаем последний день свободы дорогой Дианы. И у ваших подруг есть подарок для вас. Встречайте, неудержимый Рафаэль! Везде погас свет. И меня толкнули к стулу посреди танцпола. Вот заразы, что не придумали? Начала играть эротическая музыка, набирающая ритм постепенно и в круг вышел парень, словно Аполлон, только что сошедший с обложки журнала. Жгучий бренет с розой в зубах и голым торсом, элегантные черные брюки великолепно обрисовывали аппетитную попу. Он обошел меня сзади, и его руки начали блуждать по моему телу. Одновременно он продолжал двигаться всем телом. Его движения были изящны. А меня охватило игривое настроение, и мне захотелось показать, кто тут на самом деле мамочка. И я начала делать свой ход. Я повернулась к нему лицом и, ухватив за шею обеими руками, запрыгнула на него, обхватывая его торс ногами и удержав его взгляд на три секунды, резко выгнулась в спине и резко опустилась всем корпусом вниз. Зрители были в восторге от нашего танца. Мы выделывали разные фокусы, не давая друг другу вести. Когда танец подходил к концу, он поднял меня над головой и медленно опустил на свои колени, провел рукой медленно от шеи до живота. Рафаэль склонился над моим ухом и с придыханием произнес. «Благодарю за странный танец. Не будь ваше сердце уже украдено, я бы завоевал такой дикий цветок» и зал взорвался от аплодисментов. «Она его сделала!» выдал кто-то из толпы. Глава семнадцатая. «Доброе утро!» «Ох, как же болит голова!» простонала рядом Анастасия. Мне в нос ударил ужасный запах, как с помойки. Я открыла глаза и обалдела. Кое-как, придя в вертикальное положение, я судорожно, почти в истерике, стала приводить в себя девочек. «О боже, да просыпайтесь же!» Еле растолкала я Катерину и начала приводить себя в более-менее приличный вид. «Катерина, как мы тут оказались?» «О, это долго объяснять!» Простонала сестра. «Как видишь, мы никуда не торопимся. Мы в обезьяннике!» «Это нужно сказать спасибо тебе!» Огрызнулась Анастасия. «Мы не могли найти свою машину после клуба, точнее, после того, как нас выгнали оттуда, когда пришло время его закрытия. Но мы решились пройти пешком до дома». Катерина тяжело вздохнула и продолжила. Ах, «И нас остановил патруль полиции». «Документы проверить». «И из-за этого нас забрали? У нас же были с собой документы». «Нет, не из-за этого. Ты у них забрала единственный автомат, и мы убегали от них, крича «Нас не догонят!» «В рот, Компот!» «Да это еще ладно, потом под дулом автомата ты заставила их танцевать чунгачанга. С этим, соглашусь, было действительно весело!» Захихикала Катерина, а потом снова застонала. Я села, уткнулась лицом в ладони, чувствуя, что моё личико сейчас краснее помидора. Ну а потом мы с ними катались, пока, наверное, не уснули, так как дальше уже ничего не помню. Тут прозрела Анастасия. Зато я помню. Мы разнесли полицейский участок, особенно когда Катерина начала превращаться в Джеки Чана. Потом они вызвали на подмогу все свободные патрули и нас могли скрутить и закрыть тут. Мы еще долго орали, пока не выдохлись. «Девочки ведь говорили, по чуть-чуть культурно погуляем, а это что, черт возьми! Вот вечно так! Как мужчинам звонить и все объяснять?» «Да, нас, наверное, обыскались, хотя после встречи с медведем...» оборвала себя на полуслове Анастасия. «После какой встречи с медведем?» Мой шок рос каждой секундой. «Им стало скучно, и они пошли в цирк. Я смотрела их Инстаграм. Я же подписана на Дориана. И у них, поверь, было повеселее нашего. Выпустили на свободу всех зверей!» «Пиздец!» С огромными глазами проговорила Катерина. «Доброе утро, любимая!» Почти стоном тоном раздавался голос за нашими спинами из соседней камеры. «Картина маслом. Как же мы их сразу не увидели? Все выглядели, мягко говоря, неопрятно. У Майкла были подраные джинсы, и нет, рваные джинсы он вообще терпеть не мог, поэтому купить их такими не мог. У всех на головах осиные гнезда и сумасшедший виноватый взгляд. Все понимали, что накосячили. Хотя, если быть честными, то мы тоже выглядели изрядно потрепанными, а кто бы после схватки с полицейскими выглядел хорошо. Смотрю на часы. Три часа до свадьбы, а мы все тут. Тут моя злость закипела, как вода в чайнике. «Что вы тут делаете?» – почти прокричала я. «И кого теперь просить нас вызволять?» «А я у тебя хотел спросить об этом же». Не уступал мне Майкл. «Да мы просто погуляли, чистая случайность!» «Да, мы тоже просто погуляли!» «Дарья, ну хотя бы у тебя мозги-то должны были сработать!» Негодовала Анастасия. «Ты сообразительностью и трезвостью ума тоже не отличалась!» Вывернул ей шпильку папа. Мы с Майклом сели спина к спине, между нами была только решетка. «Как выбираться будем? Три часа до свадьбы!» вздохнула я Я позвонил нас уже вызваляют